Что случилось? Он ничего не понимал. Вчерашняя уверенность покинула его. Может быть, он был неправ вчера, когда напал на барона? И что они ему готовят? Наказание? Новое унижение? Что-то должно случиться, что-то ужасное, неминуемое